Визиты без приглашения не всегда проходят гладко. Конец Крестника, начало Страдника, 7146 года от сотворения мира. Июнь 1637 года от Рождества Христова. Примечание. Страдник — русское народное название июля. Станица, что в данном случае означает посольство, во главе с Исаулом Самохваловым прибыла на струги в Темрюк, с извещением о великой победе над турецким флотом глубоким вечером. Казацкий табор там они не застали. Да и не могли застать, так как вышел он из города раньше, чем оттуда отплыла в море казачья эскадра. Хотя по суше до Тамани ближе, чем по морю, было заранее известно, что движется табор несравненно медленнее кораблей. Первым делом станичники пошли к оставленному командовать захваченным темрюком три силы. Он их немедленно принял, выслушал сообщения, поздравил вестников со славной победой. Но выходить за стены города ночью не разрешил. Уже были случаи нападения черкесов на фуражиров и гонцов. Исаул благоразумно согласился, рисковать бессмысленно было просто глупо. Хорошенько отдохнув ночью, станица ранним утром отправилась догонять табор. Успев только помолиться, умыться и наскоро позавтракав, Три сила, как обещал, выделил десяток казаков и проводника черкеса со сменными лошадьми для сопровождения. Местные жители не пришли в восторг от своего выселения с благодатных земель, и захватчикам приходилось передвигаться по завоеванной территории с большим бережением. Собственно, город был от населения очищен, его почти тысячный гарнизон, правда, состоящий в основном из молодыков и раненых. Сидел в городе, не рискуя появляться вне его стен. Разъяренные вестями об убийстве или пленении родственников, черкесы устроили оккупантам веселую жизнь. И двум десяткам опытных, хорошо вооруженных казаков, успех в донесении весточки гарантирован не был. Чего-чего, а засады на Кавказе делать умели. Отъехав на несколько верст от города, черкес вдруг свернул на юго-восток. Самохвалов, знавший, что Тамань расположена на юго-западе от Темрюка, догнал проводника, ехавшего впереди. «Почему свернули? Нам вроде не в ту сторону ехать надо». «Прямой путь не всегда самый правильный. Как короче всего проехать из Темрюка в Тамань, и враги знают. Мы лучше поедем в объезд, зато там, где нас караулить не будут». Есаулу оставалось согласиться или взять ответственность за доставку важного сообщения в незнакомых ему местах на себя. Рассудив, что сомнительного человека такой хитрец, как три сила, к ним не приставит, он кивнул и занял свое место в короткой цепочке всадников. Проводник не подвел, Пусть и пришлось ехать по звериным тропкам, а то и вести лошадей в поводу по куче гурам, продираться сквозь густые кустарники. Не то что вражеских засад, ни разу казаки нормальной дороги во время этого путешествия не заметили. Правда, было дело встретили большой отряд у орков. К великому их счастью союзников, многие из станицы начали молиться, желая очистить душу перед смертью, готовя при этом к бою пистоли. К их великой радости встреченные всадники оказались союзными. Перекрестившись и очень искренне поблагодарив Бога, С полутора сотнями рыцарей справиться у двух десятков казаков шансов не было никаких. Посланники продолжили путь. Друг с другом здесь воевали с большим увлечением. Такое несущественное событие вроде вторжения огромной казацкой банды их от этого важного дела отвлечь не могло. Наоборот, расприи между разными племенами и родами обострились до предела, и воспользоваться казачьей помощью для сведения старых счетов охотников нашлось немало. Переночевав у какого-то ручья, утром двинулись дальше. Исаула удивляла нетронутость природы вокруг, пусть и не знал он такого слова. Черкесы к своей земле относились с куда большим бережением, чем казаки к своей. Редко где можно было заметить присутствие человека. Особенно восхитило Самохвалова большое количество высоких деревьев. На Донской земле уже давно было проблемой найти такое для строительства струга. В конец истрепав одеваемое в поход лохмотье, станица вышла на знакомый след казацкого табора. Сотни телег, тысячи коней оставили на горской земле широкий и глубокий шрам. Опытным воинам не надо было слезать с седла, чтобы определить срок прохождения табора вчерашний день. Уже не таясь, двинули по этому следу Исаул заметил, как морщится проводник, глядя на широкую полосу выбитой колесами и копытами земли. Поинтересовался, почему? И узнал, что в горах такой след великое преступление. Пойдут дожди, и на его месте может образоваться промоина, а потом и овраг. Нельзя так землю ранить, Бог за это накажет. Самохвалов не нашел, что возразить. Привычный для казаков способ передвижения здесь выглядел неправильно. А ведь если хотим на этих землях селиться, придется и нам соблюдать многие черкесские правила — переучиваться. Нельзя, оказывается, вести себя в горах, как в степях. Вот не было печали, так черти накачали. Продолжить размышления и сообразить, что казаки и в степи жили, не по-божески. Не случайно там исчезли нужные им деревья, Иисаул не догадался. По следу табора шли ходка. Вскоре наткнулись на трех оседланных в кольчугах кабардинских коней. Немного задержались, отлавливая. Не бросать же на дороге такое добро. Стоят такие лошади, да еще в полном боевом облачении очень дорого. Да и жалко животин, пропадут ведь в лесу. Немного погодя нашли и табор. Он остановился на месте недавно случившейся битвы. Двумя днями ранее Юхим помахал рукой Афоне, охранявшему вновь сформированным десятком Южное ворота. Это для Аркадия он был новым знакомцем. Срачкароб знал его давно. Воистину, беды приходят попарно. Мало того, что в неподходящий момент его болячка скрутила, так и большую часть своего десятка потерял. Как он вчера плакал, вспоминая своих погибших ребят. Мол, самое лучшее, самое хорошее они были. А по мне, если судить по выжившим, хлопы как хлопы. Его, впрочем, сразу видно, уважают и любят. Попрощавшись с приятелем, Юхим лег на телегу, наблюдая за парившим в небе орлом. Настроение у него было паршивым. Вчера они здорово наклюкались с Афонией, а похмеляться, выступая в поход, было нельзя. Да и обида на Аркадия настроение не улучшала. Размолвка между друзьями произошла перед отплытием эскадры. Аркадий и присоединившийся к нему Иван потребовали, чтобы Срочкороб вернулся в Азов и начал делать корпуса для новых ракет. Нефть для производства боеголовок должны были скоро привести. Естественно, Юхим встал на дыбы. «С какой стати я должен возвращаться в Азов? Сами вон в Тамань поплыли, штурмовать еще один город, а меня к бабам? Сами пускай под бабью юбку прячутся!» Ни в какой азов с возвращаться в одиночку и не подумал. Поругавшись с друзьями, перешел из эскадры в табор, отправлявшийся на тамань сушей. «Отдохну», — решил Юхим, — «по пути от всех переживаний поваляюсь на спине, глядя, как кружат в небесах орлы. Полодорничаю. Сколько можно трудиться, будто хлоп у жадных панов!» «Хорошо должно быть парить в небесах, летишь себе птицы никто тебе не указ и видно все вокруг на десятки верст надо будет все же аркадия дужать, чтоб сделал этот как его дель дельта план чтоб ему вдоль и поперек шелком обеспечу а вместо этого бамбука мать его можно будет использовать вербу или липу пусть потяжелее игрушка выйдет Да мне хоть на короткое время подняться позволит. Раз он гад ползучий меня в старшину просовывает, пускай и платит за мои переживания деньгами, мыслями дельными и помощью в их исполнении. Решено. Прощу засранца, когда построит мне дульфу дельта план. Ну, долго ли вылежал бы на телеге Юхим, учитывая его характер, это еще вопрос. Но валяться и бездельничать у него не было возможности. Воспринявшая как вражеское нашествие приход казаков в Черкесию ее жители, скучать пришельцам не давали. Проблемы для табора, пошедшего к Тамани, начались вскоре после выхода из ворот Темрюка. Не было никакой даже плохонькой дороги между этими городами. Как и всякие нормальные горцы, черкесы берегли свою землю. У японцев, например, ездить на колесном экипаже имел право только император. И то делал он это очень редко и по традиционному короткому маршруту. Здесь в силу разобщённости до таких изысков не дошли, но по возможности уродовать свою родину избегали. Поэтому казацкому авангарду местами пришлось прорубаться сквозь молодой лесок, чтобы могли проехать телеги. И борьба с природой не стала единственной их проблемой то и дело в них из леса летели меткие стрелы. Не решаясь сцепиться в прямом бою с таким количеством врагов, небольшие местные отряды использовали тактику партизанской борьбы. Они обстреливали табор или отделившийся от него казацкий отряд из луков и стремительно исчезали. Гоняться за врагами, знающими местность заведомо лучше, пришельцы не решались, обоснованно опасаясь засады на такую погоню. Пытались отстреливаться, но у орки стреляли из укрытий, а донцы и запорожцы на своих телегах были на виду, так что такие перестрелки обычно кончались тоже, не в их пользу. Контратаки на лучников достигали сомнительных успехов. Обстрел прекращался, но кавказцы легко уходили в глубину леса. Все живые или с куда меньшими, чем у пришельцев, потерями. За первый день пути... Казаки потеряли более сотни человек убитыми и около 300 ранеными, половина которых, впрочем, боевых рядов не покинула. На следующий день итоги утрат оказались ненамного меньшими. Теряя людей и боевой задор, они не могли адекватно ответить врагам. Слишком непривычным для них было поле боя. Вероятно, продолжая горцы воевать с врагами таким образом, казаки бы отступили. Но далеко не всегда люди действуют, подчиняясь здравому смыслу убедившись, что пришельцы не могут противопоставить ничего тактике мелких укусов, командиры кавказцев посчитали, что смогут уничтожить их в одном сражении. Одному из энергичных темиргоевских предводителей, известному стороннику девиза Хебзаре зауэрэ", удалось уговорить глав нескольких родов на совместное действие против захватчиков. Примечание: честь и война. Но его же зов больше не по идеологическим а сугубо по материальным причинам откликнулись сотни воинов со всего Северного Кавказа, от Кумыкии до Абхазии, больше пяти тысяч всадников. Огромная для тех мест сила. Атаманы знали о них. Благодаря большому количеству местных уроженцев в своих рядах и племенной разобщенности адыгов, серьезных политических и военных секретов для атаманов здесь не было. Именно это знание и не позволяло им действовать против засад лучников более активно. Оказаться во время атаки тяжелой конницы вне ограды и стелек для них означало умереть. Уже на второй день пути к Тамани старшина засомневалась, стоит ли продолжать туда идти. Но решили пройти следующие два перехода, уж очень не хотелось отказываться от возможности пограбить еще один город. В трех переходах от Темрюка союзное войско — помимо адыгов, среди воинов были кумыки и абхазы, встретилась с казачьим табором. Все воины, атаковавшие пришельцев, докладывали о беспомощности врагов, неспособности их противостоять в бою благородным уоркам. «Это не воины, а жалкие поберушки в грязном тряпье», делился впечатлением командир одного из отрядов, обстреливавших пришельцев на телегах. «У нас так плохо даже рабы не одеваются». «Не знаю, где они набрали столько огнестрельного оружия, но не сомневаюсь, что мы легко их одолеем. Добычу живых телегах можно взять знатную, они ведь из ограбленного ими Темрюка идут». «А почему тогда они не переоделись? Уж чего-чего, о хорошей одежде в Темрюке они должны были захватить много. Шайтан их знает, может, берегут, чтобы продать? Разобьем их, спросим». На военном совете подавляющим большинством было решено атаковать врагов всем войском. Как раз до обеда следующего дня враги должны были выйти на широкий луг, где конница может взять хороший разгон. Когда Абдул-Азиз-Гирей, возглавлявший войско одного из бесслинеевских родов, узнал, как передвигаются казаки, он начал уговаривать отложить нападение на врагов до их вынужденного выхода из тележного табора отданный в Черкесию на воспитание, здешняя знать на Востоке считалась самой рыцарственной, как и все подобные гиреи, автоматически получил местное дворянство. Он хорошо знал от родных, насколько трудно одолеть засевших за своими передвижными укреплениями казаков. Но его уверением, что проклятые дети шайтана за телегами непобедимы, о возможностях полевой артиллерии он просто не имел понятия. Никто из князей и старейшин не поверил. И такое пространство, луг возле одного из сел, стало полем битвы между союзным и казацким войсками. Благородные люди перед битвой отправили к остановившимся при виде тысяч вооруженных всадников противникам посла. Тот, надутый, как заморская птица индюк, милостиво пообещал никого из неверных не убивать, если они сдадутся немедленно. В победе огромного рыцарского войска над непрезентабельными одетыми вранье-разбойниками, он не сомневался. Ответ был отрицательным по содержанию и крайне оскорбительным по форме. За одни экскурсы в его родословную незадачливый дипломат с удовольствием вырвал бы языки у всей передвигавшейся по этой земле банды. Не будь он послом, начал бы немедленно после того, как понял, что ему говорят. Пока он отъезжал, быстро собравшаяся в кружок казацкая старшина пригласили туда и Роба, обговорила план предстоящего боя. Решено было пугательных ракет не применять, чтобы не спугнуть врага. Возглавлявший табор Гуня, Томашевич, согласился с этим мнением. Гайнут -то они тогда свет за очи», предположил кто-то из запорожцев. «И что нам от них, кроме топота и конского навоза, останется?» Атакующие всадники — прекрасная мишень и неплохие трофеи. В то, что черкесы смогут прорвать оборону, никто из старшины не верил. Такого предположения на кратком совете даже не прозвучало. Быстро перестроившие телеги из походного строя в оборонительный квадрат, донцы и запорожцы спокойно ждали вражеской атаки. Разбить такое построение можно было только артиллерией, причем многочисленной, так как пушек, в основном мелкокалиберных и гаковниц, затинных пищалей. В передвижном укреплении обычно было много. Несколько удивленный отказом сдаться превосходящему рыцарскому войску простых пехотинцев по виду селян, кавказцы начали атаку. Забавно, что о высочайших достоинствах казаков-воинов они прекрасно знали, кое-кто даже воевал с ними, но, увидев явно уступающих в числе оборванцев, все дружно посчитали их легкой добычей. Огромная масса укрытых доспехами людей и коней ринулась, постепенно набирая ход, на спрятавшихся в тележном прямоугольнике врагов. Казалось, ничто и никто не сможет сдержать такую лавину, просто обреченную смести все препятствия. Наверное, именно эта уверенность и помогла рыцарям добраться до вражеских телег. Не тем, разумеется, которые стояли перед атакой в первых рядах, воинам из третьего или четвертого ряда. Первые, два, все, нет, все полегли по пути от вражеских пуль и картечи. Благодаря заметному ветерку, сдувавшему дым от стрельбы, казаки полили непрерывно. И очень метко. Десятки кавказцев, несмотря на защищавшие их и их лошадей кольчуги, падали на еще не вытоптанную траву луга. Подняться самостоятельно имели шансы очень немногие. Их место сразу же занимали другие и также валились на землю. Дважды нескольким горцам удавалось перескочить через телеги и ворваться в табор, где их немедленно пристреливали. Наконец-то храбрецы заметили, что атакуют, передвигаясь не по земле, а по своим погибшим товарищам, и дрогнули. Сначала остановились, а потом отхлынули от страшных тележных берегов. Часа два союзное войско приходило в себя, а его руководители пытались понять, что же все таки случилось. Этого не могло быть, но оно произошло. Меньшее по числу воинов пешее войско, да еще состоящее явно не из дворян, смогло отбиться от блестящей, казалось, неудержимой тяжелой конницы. Сотни погибших всадников, большое количество их лошадей устилали пространство перед вражескими телегами. Немного придя в себя, князья и старейшины В заметно уменьшившемся числе и с некоторыми заменами в составе решили, что проклятые бандиты отбились только из-за односторонности атаки. Решено было во второй раз атаковать подлого врага со всех сторон. Вяканье Герея, что лучше отступить и напасть в другом месте, было дружно отвергнуто, с намеками о недостаточной храбрости некоторых. Абдул-Азиз действительно к телегам не рвался, но не из трусости, а источного знания судьбы любого всадника, вздумавшего атаковать табор верхом. Вторая атака была еще более эффектна, но далеко не так продолжительна. И потеряли атаковавшие на сей раз не около тысячи воинов, а всего пару сотен. Только после этого вновь уменьшившиеся в числе и частично сменившиеся князья и старейшины прислушались хоть к одному совету Гирея — обстрелять врагов издали из луков. Татарин прекрасно знал о заведомой бессмысленности такого обстрела, поэтому смену тактики врагом воспринял спокойно. Окружив табор кольцом, метров на 150 от его внешних границ, всадники принялись активно опорожнять свои колчаны. Казаки, привыкшие укрываться от татарских обстрелов, серьезного урона не понесли, разве что потеряли несколько десятков лошадей при этом убив десятка два врагов и ссадив на землю втрое большее их количество из винтовок, имевшихся у немалого числа ветеранов. Не рыцарское это дело — перестреливаться издали с быдлом, особенно если быдло стреляет явно эффективнее. До них дошло, что дело идет к однозначной победе пришельцев. Представив себе славу, которую приобретут, как битая кучка оборванцев на телегах, командиры союзников — решились на третью атаку. Она с одновременным ссёдел обстрелом табора была самой опасной. В разных местах у оркам удалось опрокинуть три телеги, и в нескольких случаях они к этому были близки. Их не смутил опять интенсивнейший артиллерийский и ружейный огонь, гибель сотен своих соратников. Спасли казаков дробовики, выкашивавшие подобравшихся вплотную по нескольку человек за раз и гранаты, прибереженные как раз на третий штурм. Потеряв еще около тысячи воинов, кавказцы попытались побыстрее разорвать дистанцию, уйти от убийственного огня дробовиков и гранат. Именно в этот момент телеги были раздвинуты и в спину отступавшим ударили сотни всадников. Начать отступление легко, а вот остановиться, когда тебе в спину дышит враг, невероятно тяжело. И не при черкесской дисциплине это возможно. Отступление превратилось в паническое бегство, а казаки рубили бегущих на протяжении нескольких верст, выкосив еще с тысячу всадников и навсегда отучив черкесов атаковать казацкие таборы. Объективно говоря, как всадники, орки были подготовлены значительно лучше, чем запорожцы. Да и защитное вооружение для рубки на конях у них было много более качественным. Что ж за воин без шлема и кольчуги? К тому же и лошади у многих черкесских всадников нередко также были защищены кольчугами, о чем кое-кто, вероятно, успел пожалеть. Запорожцы и донцы преследовали их на своих лошадях, низкорослых, выносливых, но менее сильных и быстрых, чем кабардинские скакуны. Но именно окольчуженность коней помешала многим уйти. И хорошо, если догнанные попали в плен. Разгоряченные боем и погоней казаки рубили врагов. Ох, многие знатные воины лишились в этот день своих буйных головушек. Ни один всадник без головы появился в окрестностях поля битвы. Но не было здесь своего Майнрида прославить произошедшее. Поэтому, когда гонцы с вестью, что флот на Тамань в этот раз не пойдет, прибыли в табор казаков, которые должны были атаковать город с суши, те в это время сочиняли цидулу, что идти на Тамань не могут так как расстреляли почти весь боезапас. На малые трофеи жаловаться не приходилось. Сотни прекрасных коней в дорогой упряже и тысячи хороших клинков и кольчуг — чем не знатная добыча. А тамань, дружно решили все, никуда со своего места не убежит. Прежде чем за новыми трофеями идти, надо старое успеть пропить. Впрочем, уж что-что, а выпить казаки умели и любили. Так что нужда в новой добыче должна была возникнуть скоро.